«Ничего страшного, дамы и господа», — заявил р о к и «небольшое столкновение. На нашем дерби постоянно что-то происходит. Пока девушки находятся в боксе, их партнерам два круга будет засчитываться за один». «Отлично, ребята! Пропустите наших бегунов-одиночек на внутреннюю дорожку!» Я изо всех сил рванул вперед, чтобы не утратить позицию, которой мы добились в забеге. Теперь, когда Глория не висела у меня на поясе, я о казался себе легким, как перышко. Тренер с медсестрой уже подошли к Глории. Медсестра поднесла ей к носу нюхательную соль, тренер массировал ноги. Врач прослушивал через стетоскоп, как работает ее сердце. Другой тренер тоже с медсестрой тем временем приводил в чувство руби. прежде чем глория вернулась на площадку я пробежал четыре круга она была ужасно бледна выдержишь спросил я притормаживая она только кивнула публика хлопала и топала р о к и что то орал в микрофон чуть позже руби тоже вернулась на дорожку но выглядела чуть живой спокойнее твердил роллов при прыжку сопровождавший нас «Вам ничто не угрожает!» И тут я почувствовал острую боль в левой ноге, которая снизу вверх пронзила все тело и едва не расколола мне темя. «Господи!» — вскрикнул я. «Что случилось с ногой?» «Топни! Топни!» — кричал Рола. Я не мог согнуть ногу. Она меня просто не слушалась, отяжелела как бревно. Стоило мне сделать шаг, боль снова ударила в темя. — У ч а с т н и к а пары номер 22 а судорогой свелу ногу, — сказал р о к и в микрофон. — Тренеры, помощь паре! — Топни, топни ногой! — орал на меня Ролла. Я топнул изо всех сил, но нога заболела еще сильнее. — Топни, топни ногой! — Ах ты, з а с р а н и ц сорвался я, мне же больно! Тренеры подхватили меня под мышки и утащили в бокс. «Забег продолжает наша прелестная партнерша из пары номер 22!» — объявил р о к и «Наша маленькая Глория Битти! Замечательная девушка!» «Бежит она, пока ее партнеру оказывают помощь, ведь ему судорогой свело ногу!» «Вы только взгляните, как она летит по дорожке! Пропустите ее на внутреннюю дорожку, ребята!» Один тренер держал меня за плечи, а другой сгибал и разгибал ногу и постукивал по мышцам ребром ладони. «Больно!» — не выдержал я. «Тихо, тихо!» — приговаривал тренер, который держал меня за плечи. «У тебя что, никогда такого не было?» Вдруг в ноге что-то щелкнуло, и боль тут же исчезла. «Ну вот», — сказал тренер. «Я встал, чувствуя себя вполне нормально». Вернулся на дорожку, приготовился и стал ждать Глорию. Она двигалась по противоположной стороне, спотыкаясь на каждом шагу. Голова у нее при этом болталась в в е р х и вниз. Мне пришлось ждать, пока она добежит до меня. По правилам вернуться из боксов нужно было на том же месте, где сошел. Как только Глория приблизилась ко мне, я тут же рванул вперед, а Глория вновь ухватилась за мой пояс. «Две минуты до конца!» — сообщил Рокки. «Давайте подбодрим их, дамы и господа!» Зрители зааплодировали и затопали ногами, на этот раз гораздо громче. Остальные пары вокруг нас начали спурт, и я тоже решил поднажать. И я точно знал, что мы с Глорией не последние, но мы оба побывали в боксе, и мне не хотелось рисковать и вылететь по ошибке». Выстрел пистолета возвестил о конце дерби, половина пар рухнула на пол. Я обернулся к Глории и увидел, что глаза ее остекленели. Мне было ясно, что она вот-вот потеряет сознание. «Эй — Эй! — крикнул я медсестре. Но Глория уже закачалась и пришлось мне ловить ее самому. А затем тащить в бокс больше я ни на что способен не был. — Эй! — окликнул я тренера. — Пусть придет доктор! На меня никто не обратил внимания. У всех и так хватало работы. Надо было помочь тем, кто не мог встать самостоятельно. Публика влезала на стулья и визжала от возбуждения.